Глава седьмая Из дизайнерской фирмы я поехала в ближайший детский дом. Он находился всего-то в двух кварталах от Агафона. Точнее, это я так думала. На деле оказалось, что здание постройки середины прошлого века пустует, ожидает то ли сноса, то ли реставрации. «Вы не подскажете?» – обратилась я через открытое окно Ситроэна к женщине, выгуливавшей таксу. «Это здесь был детский дом, или я что-то путаю?» «Здесь, но его в конце учебного года расформировали». «Расформировали? А как же дети, персонал?» «Детей вроде бы распределили по другим тарасовским интернатам, а насчет персонала я не знаю», сказала женщина и пошла за своей собакой. «Я достала из бардачка справочник тарасовских организаций, чтобы уточнить адреса других детских домов». Мое внимание привлек тот, что находился в Агафоновке. Что-то слишком часто я в последнее время слышу про это местечко. Неудивительно, что именно оно стало следующим пунктом моего маршрута. Минут через пятнадцать я припарковалась около основного корпуса детского дома номер четыре. Чтобы войти в него, мне пришлось сунуть под нос охраннику, курившему у входа, просроченное удостоверение сотрудницы прокуратуры. Он не слишком в него вглядывался. Парня в камуфляже гораздо больше заинтересовал мой Ситраэн. «Скажите, это ваша служебная машина или личная?» – спросил он, пожирая глазами мое красное авто. «Это мамина машина». Не моргнув глазом, соврала я и убрала корочки в сумку. «Подскажите, пожалуйста, как пройти к директору?» Он в отпуске. Охранник, наконец-то, оторвал взгляд от ситраена и пригляделся ко мне. «Надо же, какие в прокуратуре симпатичные девчонки работают!» «Я не успел запомнить, как вас зовут». «Татьяна Александровна», — представилась я суперофициальным тоном. «А как насчет исполняющего обязанности директора? Есть у вас такой?» «Такая», — поправил меня охранник. «Коробова Регина Андреевна. Как раз сейчас она с удовольствием исполняет обязанности директора. Она у себя?» «Да, пока что не выходило. А кабинет ее находится на втором этаже. Поднимитесь по лестнице и сразу же сверните направо. Там на дверях есть таблички. Ищите ту, на которой написано «Заместитель директора по воспитательной работе». «Вам все понятно, Татьяна Александровна?» Заискивающим тоном осведомился охранник. «Да, спасибо». Последовав его совету, я поднялась на второй этаж и свернула направо. То ли парень в камуфляже сознательно ввел меня в заблуждение, то ли он по жизни путал право и лево, но нужный мне кабинет оказался в другом крыле. Только я протянула руку к двери, как она открылась, и я оказалась лицом к лицу с малосимпатичной женщиной в седом парике. «Вы ко мне?» — строго спросила она. «Вы Регина Андреевна?» — уточнила я. «Значит, ко мне!» — кивнула она. «Только вы опоздали, я ухожу, приходите завтра». «Нет, завтра не получится», — возразила я. «Нам придется поговорить сегодня. Я из прокуратуры». «Вот, значит, как?» «Ну ладно, проходите». Коробова посторонилась, пропуская меня в свой кабинет. «Ну и кто же на этот раз?» «В смысле?» «Если я правильно поняла, кто-то из наших новых воспитанников опять написал вам жалобу?» «Разлучили их с друзьями, видите ли?» «Простите, как вас зовут?» «Татьяна Александровна». «Очень приятно». «Так вот, Татьяна Александровна, вы ведь наверняка понимаете, что учесть все пожелания этих...» Коробова сделала презрительно-красноречивую паузу. «Все равно не получится. Вы же видите, у нас здание не резиновые. Мы и так потеснились из-за них, как могли. Скажите сразу, что эта стрелюхина вас сюда вызвала». «Ну точно она, я с ней разберусь, будет знать, как отвлекать сотрудников прокуратуры от важных дел». Неприкрытое презрение исполняющей обязанности директора по отношению к воспитанникам детдома меня не только удивило, но и вызвало неприязнь к этой даме. Но я скрыла это чувство. Мне ведь требовалось получить информацию, у этой грымзы в парике, а корочками лишний раз размахивать не хотелось. — Извините, — сказала я со всей возможной тактичностью, — но я здесь совсем по другому вопросу. Меня интересует один из ваших бывших воспитанников. — Так вот в чем дело, — Регина Андреевна даже как-то расслабилась. — Ну что ж, я слушаю вас. — Скажите, Василий Волгорев у вас воспитывался? — У меня тридцать пять лет педагогического стажа, — похвалилась Коробова. — Думаете, я всех выпускников могу упомнить? «Я полагаю, у вас имеются архивные данные?» «Имеются». Регина Андреевна вздохнула так обреченно, будто ей из-за какой-то моей мелкой прихоти предстояло заняться тяжелым физическим трудом, например, ручной стиркой или даже укладкой кирпичей на стройке. «Кто, вы сказали, интересует прокуратуру?» «Василий Иванович Волгарев», — повторила я, совсем не уверенная в том, что этот парень когда-то бывал в этих неприветливых стенах. В городе имелись и другие детские дома. Заместительница директора закатила глаза к потолку, изображая напряженную умственную деятельность. — Волгарёв, говорите? но был у нас такой мальчик. Так он уже года три тому назад выпустился. Так что никакой ответственности мы теперь за него не несём, — поспешила заметить Коробова. — Регина Андреевна, я вас не к ответственности пришла призывать, а для того, чтобы получить характеристику вашего бывшего воспитанника, пока что устную. — Характеристику говорите. Хозяйка кабинета посмотрела на настенные часы. Знаете, вам лучше к Семеновне обратиться. Она с ним по душам когда-то общалась. Лучше ее никто вам о нем не расскажет. Семеновна это кто? Уточнила я. Повар, пойдемте, я провожу вас в кухню. Пойдемте. Мы вышли из кабинета. Коробова закрыла замок на два оборота ключа и сказала. Впрочем, вы сами можете туда пройти. Это прямо по коридору и вниз. Оттуда идите к старому корпусу. В крайнем случае спросите у кого-нибудь, где Александра Семеновна. А я, извините, в городской отдел образования опаздываю. До свидания. До свидания. Планировка здания оказалась очень запутанной, поэтому мне действительно пришлось спрашивать подвернувшихся под руку подростков о том, как пройти в кухню. Впрочем, очень скоро я и сама сориентировалась, куда надо идти по запаху. «Здравствуйте!» — обратилась я к женщинам в белых халатах и чепцах. «Кто из вас, Александра Семеновна? «Ну я!» — отозвалась полная женщина, вероятно, уже пенсионного возраста. «Вы из санэпидстанции?» «Нет, но мне надо с вами поговорить, желательно с глазу на глаз». «Ну давайте пройдем в бытовку и там поговорим», — сказала мне повариха, повернулась к своей товарке и попросила. «Клава, ты за пшеном посмотри, ладно?» «А если Регина придет, что ей сказать?» — уточнила та. «Она ведь за ваши разговоры премию не выпишет, как бы мне из-за вас не попало». «Не волнуйтесь, Регина Андреевна в курсе, она меня сама сюда направила». «Ладно, иди, Семеновна, я тут за всем пригляжу». Мы расположились с поварихой в небольшой комнатушке, заставленной какими-то мешками и коробками, и она спросила, «Так о чем вы хотите со мной поговорить?» «О Васе Волгареве, вы его помните?» — Ну, конечно, я Васечку помню. Он был моим любимцем, призналась пожилая женщина и улыбнулась своим воспоминаниям. — А вы кто ему, простите? Почему им интересуетесь? — Я из прокуратуры. — Неужели Васечка натворил что-то? — встревожилась Александра Семеновна. Нет — Нет-нет, он ничего не натворил, а вот его друзья... — Друзья? – удивилась повариха, – не помню, чтобы у Васечки друзья имелись, он был замкнутым мальчиком, все свободное время здесь, в кухне проводил, приглядывался к тому, как я готовлю, рецептами интересовался, тоже хотел поваром стать, но я слышала, что Волгарев пошел в официанты, ничего, это тоже хорошая профессия. – Значит, вы говорите, у Волгарева друзей здесь не было? – я вернула разговор в нужное русло. – Можно сказать и так. Повариха подтвердила слова неопрятной молодухи из общежития о том, что Волгарев был по своей натуре малообщительным человеком. «Ниточка к парню с серьгой в ухе снова оборвалась, но я еще надеялась как-то раскрутить клубок своих догадок. Вы не знаете, как Вася попал в детский дом?» подкидыш он. Нашли малыша на речном вокзале, завернутого в одеяльце. Даже никакой записки при нем не было. Это уже в доме малютки ему такую фамилию придумали — Волгарев. А Василием назвали в честь милиционера, который его туда принес. Я как раз тогда в доме малютки работала, поэтому помню его историю. Рос Васечка спокойным ребенком, но уж больно худеньким всегда был. Наверное, поэтому его усыновить никто и не решался. Думали, что он болезненный, а у него на самом деле просто кость тонкая кожа бледная. Знаете, я даже хотела Васечку к себе забрать, но у меня своих детей трое, потом внуки пошли, а муж умер. В общем, общались мы с ним у нас на кухне часто, и я никогда от него слова плохого не слышала. Сейчас, знаете, даже семилетний малец и матом тебя послать может, но только не Волгарев, а уж стыдливый какой был. Бывало, другие дети набедокурят, а он за них краснеет. Его, наверное, другие дети, те, что по бойче обижали, предположила я. «Всякое бывало», — подтвердила мою догадку собеседница, пока Серый не взял его под свое покровительство, но это уже почти перед его совершеннолетием произошло. «Серый? Сергей, что ли?» «Точно так», — подтвердила Александра Семеновна. «Был тут такой герой, весь интернат не раз на уши ставил». «Как фамилия этого Сергея?» — уточнила я. «Постой, сейчас вспомню. Касатонов вроде». «Нет, не Касатонов». Карасёв, что ли? А может и нет? Вот ведь дырявая башка забыла. Серый этот был парнем отчаянным. Он столько разных заварушек здесь устраивал, все даже и не упомнишь. Но с возрастом вроде бы угомонился. Я слышала, в институт он поступил, женился. А вот Васенька пока не женат. Уж не знаю, помогла я чем-то вам или нет, спросила Семёновна. Мне бы фамилию этого Серого узнать. Так Касаткин он, всплеснула рукой повариха. Точно, Касаткин. Вот так раз и вспомнила. Значит, Сергей Касаткин покровительствовал Волгареву. С чего бы это? Я точно не знаю, могу лишь догадываться. Думаю, Васенька кое-что знал, но промолчал. Если бы он заложил тогда серого, того могли бы запросто в колонию для малолеток отправить. Поподробнее рассказать можете? Семеновна покосилась на дверь и как-то совсем по-свойски спросила. «Ты ведь говоришь, с Региной наша общалась?» «Да уж», — подтвердила я. «Ну и как она тебе?» Я ответила честно и откровенно. «По-моему, ее к детям и на пушечный выстрел подпускать нельзя». К сожалению, не все так думают. Наверху ее считают отличным специалистом. Но детей-то не обманешь. Мне бояться нечего. Пенсию я уже давно заработала. Поэтому все тебе как на духу расскажу. Может, прокуратура вмешается, и ее уберут, наконец, отсюда. Так вот... Было это лет пять тому назад. Регина тогда работала учителем русского языка, но методы воспитания у нее всегда были суровые. Однажды она даже избила Карину Гакаеву за то, что та отказалась остричь волосы под мальчика. «У вас всех девочек так коротко стригут?», — удивилась я. Нет, это была чистая блажь Регины. По-моему, она Каринке просто позавидовала, у нее такие роскошные длинные волосы были. Вот Регина и стала к ней придираться, мол, нечесаная ходишь, вши заведутся, и приказала ей подстричься. Девочка отказалась. Я точно не помню, кто она по национальности, но это не важно. Главное, у них не принято девочкам ходить с короткими волосами. Карина стала ссылаться на свои национальные традиции, и это страшно разозлило Коробову. Она ударила девочку по лицу, да так, что у нее кровь из носа пошла. Этого Регине показалось недостаточно, и она сорвала со стены и порвала единственную фотографию карининой мамы. На следующий день об этом узнал весь интернат, и кто-то решил поквитаться с Региной. Как-то утром она вошла в свой класс, и ей на голову вылилось ведро красной краски. «Ничего себе! Ребятки, наверное, все серии «Один дома» смотрели. Вот в одной из них и подглядели этот трюк». Серый все это придумал. Не знаю, где уж он это подсмотрел, но в том, что это было его рук дело, ни у кого из наших сомнений не возникло. А вот вашим, я имею в виду милицию, доказательства требовались, чтобы его посадить или хотя бы на учет поставить, а их-то не было, хоть тресни. Тогда Коробова решила сделать ставку на Васечку. Знала она, что он врать не умеет, а Волгарев промолчал. Может, он ничего и не знал? Васечка в одной комнате с Серым жил, и если тот ночью отсутствовал, то Волгарев не знать об этом не мог. Думаешь, испугался он Касаткина? Нет, он Регину всегда тайно ненавидел, вот и посчитал, что Серый поступил правильно, отомстив одним махом за все ее издевательства над детьми. С тех пор Васечка обрел покровителя. — Да, интересная история. — Я тебе ее для того рассказала, чтобы ты поняла, Волгарев хороший мальчик, справедливый, а Регина… «Это я тоже поняла. Скажите, вы случайно не знаете, как Касаткин сюда попал?» Да типичная история. Отец в метрике не значился, а мать из-за пьянства лишили родительских прав. Поначалу она его навещала, а когда Серому было лет тринадцать, мать его умерла. Вот после этого Касаткин словно с катушек слетел, стал отъявленным хулиганом. Его все боялись, не только дети, но и взрослые, кроме Регины. Она его ненавидела всей душой. Ее даже случай с краской не напугал. Выходка с краской, конечно, была дерзкой, и при самом плохом раскладе Коробова могла бы серьезно пострадать, особенно по части зрения, но ей повезло, в глаза краска не попала. Волосы, конечно, слиплись, она их на подстригла и стала парик носить, но сказать, что ее сильно напугал тот случай, никак нельзя. Ничего она так и не поняла, и после этого еще злее стала. Серый, значит, был не просто хулиганистым мальчиком, а разыгрывал из себя народного мстителя? Да, можно сказать и так. Как он выглядел? Да с виду самый обыкновенный парнишка, среднего роста, среднего телосложения, волосы русые, особых примет что-то я не припоминаю. Может, он серьгу в одном ухе носил? Нет, у нас мальчики сережек не носят, даже у девочек это не поощряется, но они все равно уши друг дружки иголкой прокалывают. «Ну что ж, Александра Семеновна, спасибо вам за откровенность. Я, пожалуй, пойду. До свидания». «Всего хорошего», — сказала повариха. «Если хочешь, я тебя через черный ход выпущу. Не придется по этажам туда-сюда лазить. Не откажусь». По дороге домой я проанализировала полученную информацию. У меня практически не было сомнений, что Сергей Касаткин и есть тот парень с серьгой в ухе, который направил группу бомжей в ресторан «Ренессанс». Чисто внешне это был среднестатистический тарасовский паренек. А вот характер у Касаткина был особенный. По словам Александры Семеновны, Серый был мальчиком хулиганистым, дерзким и мстительным. А я как раз сегодня высказала своей клиентке предположение о том, что ее недоброжелателем движет месть. Выходит, она где-то пересекалась с Касаткиным. Где? Ответ на этот вопрос оформился в моем мозгу без всяких усилий. В Агафоновке. Мне захотелось тут же набрать номер Анастасии Валерьевны и назвать ей это имя, Сергей Касаткин. Но я удержалась от этого порыва. Мне надо было еще раз все хорошенько обдумать, расставить по полочкам. Клиентка мне позвонила сама и в самый неподходящий момент. Я как раз занималась кофейным священнодейством когда услышала звонок мобильника. Нетрудно было догадаться. Она не успокоится, пока я ей не отвечу. Пришлось отложить кофемолку в сторону и взять мобильник. Да, я вас слушаю. Татьяна Александровна, я хочу вам сказать... Хохлова на миг запнулась. «Сегодня у меня не получилось взять в отделе кадров личные дела сотрудников. Женя Маслова после обеда поехала в пенсионный фонд, а без нее мне сейф не открыть. Но завтра утром я обязательно займусь этим вопросом». «Ладно, не страшно», — сказала я и спросила. «Анастасия Валерьевна, вы знаете такого человека, Сергея Касаткина?» «Конечно», — ответила Хохлова спокойно и без всяких раздумий. Мне показалось странным, что это имя ее ничуть не насторожило, а ведь должно было. Во всяком случае, я на это надеялась. И при каких же обстоятельствах вы с ним встречались, осведомилась я. Сергей Юрьевич – начальник отдела кредитования юридических лиц Тарасовского филиала банка «Мегаполис Траст». На прошлой неделе я обращалась к нему по поводу кредита. «А почему вы о нем спрашиваете?» «Боюсь, что это не тот Сергей Касаткин, который меня интересует. Банкиру сколько лет, на всякий случай уточнила я». «Думаю, лет 35». «Значит, это точно не он. О других Касаткиных вы не знаете?» «Это довольно-таки распространенная фамилия. У меня была одноклассница Оля Касаткина. Сейчас она Трущелева. А в Агафоне работает Маша Касаткина. У вас есть сотрудница с такой фамилией? Расскажите, пожалуйста, мне о ней поподробнее». «Мария у нас работает уже больше года, менеджером по работе с клиентами. У меня к ней нет никаких претензий». «А у нее к вам?» «Ну какие у нее могут быть претензии к директору фирмы? Зарплата у нее достойная, никаких конфликтов у нас не было». «Понятно. Она вчера могла воспользоваться компьютером Вероники?» «Могла, Татьяна Александровна. А кто такой этот Сергей Касаткин?» – осведомилась клиентка. «Это тот парень с серьгой в Помните, я вам о нем рассказывала?» «Помню. Он был как-то связан с официантом. Только я здесь при чем? «Вот я и пытаюсь это понять. Может, Дмитрий Олегович с ним знаком? Вдруг он его тренировал?» «Нет, я никогда не слышала от Дима это имя». «Анастасия Валерьевна, я собираюсь завтра поехать в Уткино, чтобы поговорить с вашим мужем. Возможно, он знает этого человека». «Да, конечно, поезжайте. Честно говоря, я сама хотела вас об этом попросить». «О чем? О том, чтобы вы снова встретились с Димой и все ему рассказали. Хватит ему сидеть в полном неведении в этом оазисе загородной жизни, удить рыбу, пить коньяк и думать о разводе. Пусть он, наконец, узнает, что получил не реальные снимки, а фотомонтаж, так же, как и я. То есть мне придется представиться частным детективом, которого вы наняли для расследования? Конечно. В это сложное время мы должны с ним быть вместе, а не поодиночке. Я очень скучаю по нему и жду его. Передайте, пожалуйста, все это Диме. Попробуем.